Глава шестнадцатая. «Лифт? Нет», — Дженни продолжала жевать. Челюсти задвигались быстрее, когда голод проснулся с новой силой, и вкус еды уже перестал её беспокоить. Она прислушалась к ускользавшему звуку и снова попыталась угадать, что это. Без сомнения, мотор. Лёгкое жужжание, позвякивание металлического механизма, приведённого в движение. Дженни понимала, что права, и злилась не в силах опознать источник звука. «Возможно, лифт», — подумала она. Ей определённо был знаком этот чуть заметный, привычный уху шум. В обычной обстановке такие звуки обычно не замечаешь. Дженни ела и ломала голову над тем, где могла его слышать. Она поперхнулась мясом ещё дважды и снова стала мечтать о воде. А ещё она не знала, сработает ли трюк с камешком, после приёма пищи. Доела последнюю картофелину, собрала с тарелки всё до кружки, как ребёнок-десерт, забыв о том, что хотела снять кожуру на случай заразы, плесени или насекомых. Теперь, когда желудок наполнился, ей стало легче. Она чувствовала усталость, но не отупела от триптофана как во время Дня Благодарения. Триптофан аминокислота, входящая в состав всех известных живых организмов. Отвечает в том числе и за выработку серотонина, гормона счастья. Провела языком по зубам, облизала губы. Ей срочно нужна была зубная щетка. Холодильник! Вот откуда взялся этот проклятый звук. Она слышала его дома каждое утро, пока чистила зубы. Он разносился по кухне, как дыхание, но никогда о нем не думала. Где-то работал компрессор. «Холодильник в доме? Она замурована по чьей-то кухне?» Дженни закрыла глаза и прислушалась, пытаясь определить расстояние между ней и источником звука. Компрессор замолк. «Если наверху были люди, то она явно в опасности. Они могли спуститься в любое время. Дженни не успеет убежать, спрятаться или подготовиться к атаке». Она встала и двинулась дальше, держа в руках пустые тарелки. Она думала о местах, где мог быть холодильник, пока шла вдоль стены, ведя по камням тарелкой. Металл касался вмятин и швов вкладки и приятно, чуть ли не ритмично звенел. Кухня, подвал, гараж, сарай — где ещё она видела холодильники? Не стоило забывать о том, что кто-то включил его, значит, постоянно использовал. Дженни задумалась — Холодильник мог указывать на место, где её держат. Ответ был совсем рядом. Она едва не споткнулась, когда ступня ударилась о кость в углу. «Как же так?» — вопрос ушёл в пустоту. Дженни была совсем недалеко от места, где ела холодное мясо и картошку. Она фыркнула от мерзения. Тарелка находилась в двух шагах от неё. Стоило только пойти направо, а не налево. Но голод больше не беспокоил, и она не хотела думать об этом. Пора было отыскать выход. Она взяла тарелки в одну руку, склонилась и подобрала кость. Ей в голову пришла любопытная мысль. Если она обошла подвал, лестница оказалась сломана, а дверной проем засыпан землей, то как она попала внутрь? Выход, наверное, находился где-то на потолке. Возможно, к нему вела веревочная лестница. Нет, это глупо. Её похититель не смог бы спуститься с телом на плече. Конечно, её могли сбросить вниз, но тогда она получила бы не только садины, но и переломы. Наверное, лестница была складной, вроде тех, которые опускаются, когда дёргаешь за шнурок. Возможно, если постараться, она сможет найти его с помощью кости». Дженни подняла ее над головой и помахала в воздухе. Ничего. Она отбросила мысль о том, чтобы прощупать потолок, блуждая по комнате, когда поняла, что отклонилась от прямой и только потратит время, возвращаясь в свой угол. Дженни присела на корточке. Нужно было отдохнуть, подумать. Если на потолке есть лампы, её обнаружат сразу, как только включат свет. Если она спрячется в закутке, её не увидят, но и она не узнает о приближении похитителя. Нет, мысль о коридоре ей нравилась больше всего. Дженни зевнула. Она не знала, из-за усталости или от постоянного напряжения. Снова поднялась на ноги, взяла тарелку и кость и двинулась к коридору. Возможно, ей удастся использовать дверь как щит — если получится выставить её перед собой. Если. Проход. Она остановилась и поднесла тарелки глазам, словно хотела их рассмотреть. Сжала кость. Дженни убрала закрывавшую его дверь. За ней оказалась земля. Её туда насыпали недавно — Она не нащупала ни одного корня, а значит, земля еще не успела слежаться. А еще в ней, скорее всего, не будет камней или цемента. Это всего лишь грязь. Она падала на пол комьями, струилась сквозь пальцы, как песок. Если ее похититель завалил проход после того, как принес ее сюда, земля будет свежей и рыхлой. Дженни могла прорыть туннель, Даже если двери наверху не будет, если там всё поросло травой, выход совсем рядом. До поверхности всего семь или восемь ступенек, ведь лестница в подвал не могла быть длинной. Она будет копать, тем более, что и подходящие инструменты у неё были. Пора было убираться отсюда.